Глава 21. После того, как Макс ушел, оставшееся время до церемонии посвящения друзья провели в саду заброшенного дома, планируя побег. Эльфу понравился план Хель, но будет слишком подозрительно, если они не появятся на начале церемонии. Скорее всего, их сразу хватится. Поэтому проще улизнуть в момент, когда все подростки пойдут через лес к реке по узкой заросшей тропинке. Справа есть отличный овраг. С уверенностью сказал эльф. «Я там собирал малину на днях. Сделай шаг, и ты уже скрыт густой травой. В темноте вообще будет легко». Они решили разделиться. Эльф с Номом уйдут обратно в поселок к лодочной станции, где возьмут небольшое парусное судно и подготовят все для побега. А Хель с веревочкой отправятся к тюрьме. Они попытаются выкрасть ключу у охраны, которая, скорее всего, будет спать и освободят Анну. Таков их наскоро придуманный план. Лучше у них не было, как и времени на обдумывание нового. Друзья ударили по рукам и поспешили на площадь, где вот-вот должна начаться церемония посвящения. Она происходила на заходе солнца, когда последние лучи касались земли, и день уступал место ночи. Молодые парни и девушки, которым исполнилось 17 лет, вместе со своими волками собирались на площади. Подростки слушали приветственные речь от головы старейшин, вождя клана и высокого жреца а после цепочки по одному направлялись по лесной тропе на берег Снежной реки, к месту, где она впадает в Великое озеро. Там и проходило слияние. Когда Хель и Эльф вместе с волками добрались до площади, на ней уже было полно народа. Они быстро вписали свои имена в лес прибытия и прошли к остальным. «Вы последние!» — проворчал Бихт, который в этом году в последний раз отвечал на церемонии за пересчет участников. Скоро ему исполнялось 60 лет, и он переходил в разряд стариков. «Но мы же успели», — возразила Хель, одарив его самая шикарной улыбка, на которую способная. Тут были все — Эдурт, одноклассник Хель, который собирался, подобно своему отцу и матери, стать служителем, Галик, с которым эльф когда-то ходил на хоровое пение, и Анни, которая была влюблена в него уже лет сто, но все никак не могла признаться в этом. И с каждым рядом сидел волк, который сегодня соединится со своим хозяином. Всего 179 подростков в этот день станут волкодлаками. Хелли скала глазами Макса, но так и не смогла понять, где он. «Может, в самом начале у лобного места?» — подумала девушка. С двух сторон площадь окружал густой, преимущественно сосновый лес, возле которого находилось лобное место, небольшой пьедестал, на котором расположились Хорук, Рохт и Гальвин. Все они были разодеты в праздничные наряды, подчеркивающие величие события. Позади возвышались деревянные трибуны для родителей-подростков, которых сегодня посвящали в полноценные члены клана Железных Клыков. Остальные зрители стояли в стороне. Первым взял слово Гальвин, который напомнил о триединстве богов и благословил новое поколение волкодлагов на защиту интересов клана. К нему присоединился Рохт. Он произнес короткую речь тихим голосом, которую ни хель, ни эльф толком не расслышали. И, наконец, дошла очередь до Хоруга. Он говорил долго и с чувством, стараясь вдохновить каждого юношу и девушку, зажечь в их сердцах огонь. После этого будущие волкодлаки со своими животными выстроились в цепочку по одному и направились по узкой тропинке в лес, на входе в который каждый получил по факелу. Тропинку также освещали факелы, располагавшиеся по сторонам от нее. Около каждого стоял молодой волкодлак, который прошел этот путь в прошлом году. Ночь окончательно опустилась, и воздух наполнился запахом дыма. Пока мы едины, мы непобедимы! Железные клыки! Слышалось повсюду, эхом отражаясь от деревьев и унося звуки к реке. Хель и эльф шли вместе с остальными, в отличие от других. Они молчали, пытаясь не пропустить среди теней мелькающих факелов нужный им овраг. Положение осложнялось тем, что рядом вертелся молодой волкодлак, который старался зарядить толпу. Хель уже успел отчаяться, ведь до воды оставалось уже очень мало времени. Вдруг они уже пропустили заветный овраг и вот-вот выйдут к реке. Тогда все пропало. И тут эльф схватил Хель за руку и потащил. «Мы на минутку», — пояснил он шедшему за ним Торбуну который пожал плечами, дескать, иди куда хочешь. Волки молча последовали за хозяевами. Четверо вмиг оказались в зарослях папоротника и стали быстро удаляться от тропинки. Друзья погасили факелы и откинули в сторону. За ними не гнались. Видимо, в атмосфере общего угара никто не заметил их исчезновения. Эльф, Хели, Волки неслись по лесу, что было сил. Парень старался ориентироваться по звездам, чтобы не сбиться с пути. Наконец эльф остановился, разглядывая огонек, мерцающий вдалеке. «Кажется, это тюрьма. Хель, тебе туда, а я пойду на лодочную станцию. Когда все будет готово, то подам сигнал, дважды ухнув, как сова». Хель кивнула, а затем обняла и поцеловала эльфа в губы. Попутного ветра», — сказала она ошалевшему от ее поступка парню и побежала вместе с волчицей в сторону тюрьмы. Перед тюрьмой Хель приказала веревочке остаться в кустах, а сама, вымазав грязью лицо и взъерошив волосы, направилась к входной металлической решетке, у которой одиноко горел единственный факел. Постучав по ней, Хель дождалась заспанного охранника Аслауга, который пошел посмотреть, кого принесла нелегкая в столь поздний час. Это был достаточно полный мужчина с короткими седыми волосами, в черном камзоле в форме охранников тюрьмы. Подойдя ко входу, он немало удивился. «Хель, привет!» «Постой, ты же должна быть на церемонии посвящения!» А укосекся Здесь явно что-то не так. Девушка стояла вся в грязи, заплаканным лицом и растрёпанной прической. «Что случилось?» М -м -м «Моя волчица! веревочка. Схлипывая, кое-как произнесла Хель. «Мы шли через лес к месту посвящения, и вдруг она сорвалась и убежала. «Вы не видели ее?» Глаза старого охранника расширились. Быстрыми движениями он достал ключ и отпер решетку, впустив девушку внутрь. Он забыл надеть волчью шкуру, должно быть, с просонья. Хель не могла не воспользоваться таким подарком, и со всей силы толкнув охранника, позвала веревочку. Пока толстяк вставал и соображал, почему девочка, которую он знал с детства, повалила его на землю, веревочка уже стояла возле него и скалила острые зубы. «Как это понимать, Хель?» «Простите, дядя Аслаук, но если вы закричите, то я прикажу ей перегрызть вам горло!» Извинилась девушка, шаря глазами по стене. Наконец она нашла то, что искала. Веревку. Через несколько минут охранник был крепко связан по рукам и ногам. «Подскажите, пожалуйста, где вы держите пленницу Анну?» «Что ты задумала? За такие шалости тебя знаешь, что ждет? Я уж молчу про то, что ты рискуешь пропустить церемонию!» «Тебя схватят и будут судить не как члена клана, а как чужака!» «В таком случае тебя ждет смерть, девочка, и папа не поможет!» «Просто скажите, где я могу найти Анну, дядя Слауг. Терпеливо переспросила Хель. «Остальное не ваша забота». Для пущей убедительности волчица еще раз подошла к пленнику и оголила клыки. «Хорошо, хорошо. Она здесь, недалеко, по коридору направо». Хель внимательно посмотрела на Слауга обдумывая, врет ли он или говорит правду. «Ключ от камеры есть?» «У меня на поясе связка, ключ с цифры четыре». «Ты делаешь очень большую ошибку». «Я скоро. Если вы солгали, я возьму факел и спалю вашу волчью шкуру». «По коридору налево!» Крикнул он ей вслед. Хеля и веревочка быстрым шагом пошли по плохо освещенному тюремному коридору. По сторонам находились камеры с решетками вместо дверей. Подойдя к четвертой, Хель увидела рыжеволосую девушку, лежащую на кровати. Видимо, спит, подумала она и вставила ключ в замок. Девушка открыла глаза и с удивлением уставилась на Хели волчицу. Кто вы? Твое имя Анна? Да, меня так зовут, кивнула пленница. Отлично, мое имя Хель, а это веревочка. Мы пришли освободить тебя и доставить домой. На бледном лице Анна отобразилось недоумение. «Вас отец прислал?» Хелли отрицательно покачала головой. «Если хочешь выбраться отсюда сегодня, тебе придется довериться мне, и поторопись с ответом времени на раздумье нет». «Ладно, идем», — согласилась Анна, встав в скойке. Через секунду девушки уже неслись по коридору. Залетев в сторожку со связанным охранником, Хелли обнаружила, что того уже там нет. «Плохо дело» константировала она надо бежать куда на берег реки там нас будет ждать лодка ночь была прохладная на небе светила полная луна две девушки в сопровождении волчицы бежали по берегу в поисках лодки которую унесла бы их отсюда наконец хель услышала знакомое ухо совы звук доносился из прибрежных кустов подойдя к которым беглецы увидели небольшую лодку под парусом стоящую на приколе на судне стоял эльф одетый в длинный рыбацкий плащ с капюшоном и приветственно махал рукой хель беги неожиданно прокричал эльф вообще не оттуда куда она смотрела девушка остановилась как вкопанная и внимательно присмотрелась к эльфу стоящему на судне это был не ее друг а кто то иной плохо совсем плохо пробурчала хель под нос и взяв анну за руку понеслась в лес но далеко уйти им не удалось Из-за деревьев показались другие волкодлаки, преимущественно охотники, а с ними Эльф, Азер, старейшина Вилар и Макс. Хель, прости, меня повязали на лодочной станции!» Чуть не плача, простонал Эльф. «Они заставили все рассказать, говорили, что убьют Нома!» «Все хорошо, Эльфик, ты молодец, что предупредил меня!» Возразила Ихель и повернулась к бывшему другу. «Макс, как это понимать?» Это все для вашего же с блага, заверил парень. Никто не причинит вам вреда, и вы сможете пройти церемонию посвящения, если ты сейчас же сдашься и не будешь сопротивляться. «Юноша говорит правду», — подал голос старейшина Вилар. «Я лично гарантирую безопасность, если ты подчинишься. В противном случае тебя ждет смертная казнь, а твой отец не сможет занимать административные должности, В течение всей оставшейся жизни. Разумеется, он подаст в отставку после такого при любом раскладе. Но сможет быть избран вожаком вновь, если на то будет воля стаи. Предатель! крикнула Хельмаксу, Зачем я вообще с тобой связалась? Ненавижу тебя! Волчица ощетинилась и зарычала. У тебя минута на размышление, объявил Азер. Ты еще скажешь мне спасибо! заверил Макс. Хель что-то хотела ему ответить, но тут вмешалась Анна, потянув ее к берегу. «Твой волк может сбить с лодки того типа?» «Да», — ответила Хель. «Но я не умею ей управлять». «Я умею». Выпалила девушка и прыгнула в лодку. Вслед за ними на судно забралась и веревочка, уложив на лопатки охотника, не успевшего накинуть волчью шкуру на голову. Слава богам, судно было готово к отплытию. Анна быстро объяснила Хель, что нужно делать. И к моменту, когда охотники в обличье волков очутились на берегу, лодка, расправив парус, отошла до берега. Преследователи ринулись в воду. Анна была занята управлением, а веревочка по-прежнему нависала над поверженным охотником. Хель схватила весло, лежавшее на палубе, и с силы ударил по голове волка, приблизившегося к борту судна. Тот взвизгнул и пошел ко дну. Двое его товарищей обратились в людей и нырнули за уходящим под воду охотником. На реке дул сильный ветер, лодка быстро набрала скорость. Волкодлаки еще какое-то время пытались нагнать беглянок, но сделать им это не удалось. Подойдя к охотнику, которого охраняла веревочка, Хель наступила на капюшон его шкуры. — Сейчас я отзову волчицу, а ты встанешь! — предупредила она. — Только без глупостей! Тот кивнул в ответ и через минуту был свободен. Шкура осталась лежать на палубе, придавленная ногой Хель. «Плавать умеешь?» «Да, умею», — кивнул молодой охотник. «Доплывешь?» «Думаю, да». «Тебя же зовут Грен? Ты выпустился в том году?» «Все верно, Хель. Я тоже тебя знаю». «Ладно, ты прыгай за борт, а я кину тебе шкуру следом. Если попытаешься влезть обратно, получишь веслом». Грен кивнул и вскоре оказался за бортом. Хель проводила его взглядом и, наконец, выдохнула. Все было позади. Они вместе с Анной плыли по снежной реке в заброшенный город. Только вот эльф остался в руках волкодлаков, и Макс предал ее. Хель рухнула на дно лодки, закрыла лицо руками и заплакала. Азер был в ярости. Он бил своих охотников руками и ногами, изрыгая самые мерзкие ругательства. А не удалось уйти, это был провал. Такого он просто не ожидал как двум подросткам удалось улизнуть из рук самых опасных охотников на земле. Старейшина Вилар был в замешательстве. Казалось, шанс на успех стопроцентный, и тут такое. «Надо срочно вызывать лодочников, садиться на самые быстроходные суда и отправляться в погоню!» — сказал Азер, провожая хмурым взглядом удаляющееся судно. «Боюсь, они ушли уже слишком далеко», — вздохнул Вилар. Я же бывший лодочник. Они взяли довольно резвое судно, и та девчонка, похоже, умеет им управлять. Азер скрежетнул зубами, но не стал продолжать диалог. А с этим что делать? спросил Шаки, указывая на эльфа. Необходимо срочно вернуть его на церемонию, ответил старейшина. Мы немного задержали ее кульминацию. Вы должны успеть. Делай, как он велит скомандовал Азер. «И волка не забудь прихватить!» Дождавшись, когда старейшина скроется в лесу в сопровождении эльфа, Нома и двоих охотников, Киева подошел к Азеру. «Мы и правда не погонимся за девками?» «Правда. У меня есть идея получше. Скоро все увидишь». Удовлетворенный таким ответом, Кива отправился следом за остальными в чащу ночного леса. Неподалеку от берега Снежной реки стояли три каменные статуи три единых богов. Рядом с ними горел огромный костер, освещавший лица пришедших. Это было место, возле которого традиционно завершалась церемония посвящения. Подростки с волками стояли вокруг костра, где в медном котле варило зелье, без которого церемония была бы невозможна. Его готовили жрецы по секретному рецепту на основе крови и плоти безликого. Каждый подросток должен подойти к котлу и выпить немного густую жидкость. После ему выдавался острый нож, и он возвращался к своему волку. Все время, пока происходило действие, жрецы пели божественные молитвы. После того, как последний подросток отпил из котла, песнопения продолжились. Никаких команд не последовало. Это несколько озадачило тех, кто уже знал о ходе церемонии. Однако, все продолжали молча слушать жрецов пока на берегу не показались Макс и Эльф. Они шли в сопровождение двоих охотников. Один из них держал Эльфа под руку, а второй вел на цепи Нома. Волкодлаки с недоумением смотрели на странную процессию. Эльфа подвели к костру, и силы заставили глотнуть зелье. Нож вместо парня взял один из охотников. Жрец, разливавший варево, дал сигнал хору замолчать. На минуту повисла гробовая тишина, под которую вперед вышел Гальвин. Он скинул руки и произнес молитву единым богам, после которой молодые люди взяли ножи и перерезали горло своим питомцам. По берегу раздался вой скулеж, который вскоре затих. Песок оросил волчья кровь. Эльф отказался убивать волка, однако охотники только ухмыльнулись, заверив, что он поймет, когда будет готов. Через несколько секунд парень понял, что что-то не так. Голова кружилась, в глазах темнело. Эта жидкость, которую эльф выпил, была не только редкой гадостью на вкус, но и туманила разум. Раздался голос в его голове. «Убей волка!» Эльф попытался отмахнуться от этой мысли, но с каждым мигом она все настойчивее звучала в его ушах. В какой-то момент он понял, что сил сопротивляться больше нет. Этот сильный, властный голос он не просил, он повелевал и ослушаться было нельзя ни при каких обстоятельствах. Пошатываясь, эльф взял у охранника нож и всадил волку лезвие в горло по самую рукоятку. Волк взвизгнул, отпрянул, захрипел, упал на песок и умер. Отточенными движениями волкодлаки отделили шкуру. Это заняло какое-то время. Когда все волки были освежеваны, высокий жрец прокричал. «Время пришло!» «Да будет милости Верховный Бог над своими новыми сыновьями и дочерьми!» После этих слов, молодые люди накинули себе на голову шкуры. Раздался оглушительный вой сотен волков, стоявших на берегу снежной реки. Конец первой части.